Настоящая аудиокнига представляет собой два варианта по выбору, один из которых без навязчивого в кавычках музыкального сопровождения. Он маркируется в начале каждого аудиофайла цифровым обозначением 02. Приятного прослушивания скучной истории от Антона Палыча, которая, как мы полагаем, далеко не скучная. Скучная история, нескучно рассказанная в записках старого человека и, несомненно, далеко не скучно озвученная 133 года спустя. Повествование ведется от первого лица главным героем произведения, заслуженным профессором Николаем Степановичем, известнейшим человеком. Он неизлечимо болен и, по собственным прогнозам, жить ему осталось не больше полугода. Николай Степанович размышляет о своей судьбе волей которой он обречен на смерть, пытается понять себя, описывая обычное течение своей жизни. Жена Варвара, когда-то страстно им любимая и дочь Лиза, раздражают его, кажутся ему мелочными и пустыми. Общение с сотрудниками, прозектором Петром Игнатьевичем и швейцаром Николаем, не приносит Николаю Степановичу никакой радости. Преподавание, которое раньше было для него источником высшего наслаждения, Теперь тяготит его. Он знает, что из-за болезни не может читать лекции с прежним блеском и талантом. Что справедливо было бы уступить свое место человеку молодому и здоровому. Но не в силах этого сделать. Наука – единственное, что по-настоящему занимает Николая Степановича. Отказываться от нее для него все равно, что быть похороненным заживо. Итак, начнем. Слушайте скучную историю, нескучно рассказанную в записках старого человека и несомненно далеко не скучно озвученная 133 года спустя. Приятного прослушивания. Скучная история из записок старого человека.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 Грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю рот, у меня кривится в сторону. Когда улыбаюсь, все лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Ничего нет вдушительного в моей шалкой фигуре. Только разве, когда бываю я болен тиком, у меня появляется какое особенное выражение, которое у всякого при взгляде на меня должно быть вызывать суровую вдушительную мысль. По-видимому, этот человек скоро умрёт. Читаю я по-прежнему не худо, как и прежде я могу удерживать внимание слушателей в продолжении двух часов. Моя странность, литературность, изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух.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 За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской И еще одно Писать по-немецки или английский для меня легче, чем по-русски Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которой страдаю в последнее время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 «Моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф или неожиданно загудит холодильник в кухне, и все эти звуки почему-то волнуют меня. Не спать ночью значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а посему я с нетерпением, что утра и дня, я имею право не спать». Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прикричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и сердито кашля пойдет за чем-то вейх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух. Раздадутся на улице голосам.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 Мне больно смотреть на нее И чтобы утешить ее хоть немного Я позволяю ей говорить что угодно И даже молчу, когда она несправедливо судит о людях Или журить меня за то, что я не занимаюсь практикой И не издаю учебников Кончается наш разговор всегда одинаково Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю И пугается «Что ж это я сиру?» Говорит она, поднимаясь Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая стала беспамятной, господи!» Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать, «Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалования прислуги. Сколько раз я говорила, отдать за месяц 10 рублей гораздо легче, чем за 5 месяцев 50». Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит, «Егорь, «Никого мне так не жаль, как нашу бедную лису. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а где-то бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец-дебедитель профессор, тайный советник. Их, побрекнув меня, моим именем и чином она наконец уходит».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 Но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, плать заложи все это, тебе нужны деньги от чего она, видя, как я и мать, поддавшись сложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность от Отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни шерд, храни меня Бог Мне не это нужно Кстати, вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера Это умный, честный, трезвый человек Но мне мало этого Я думаю, если бы у меня был отец старики Если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стидится своей бедности То офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому А сам нанялся бы в работники Подобные мысли о детях отравляют меня Почему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей За то, что они не герои Может только узкий или ослабленный человек Но довольно об этом В без 10 десять нужно идти К моим милым мальчикам читать лекцию Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже 30 лет И имеет для меня свою историю Вот большой серый дом с аптекой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 Теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачный давно не ремонтированные университетские ворота, скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега. На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, Такие ворота не могут произвести здорового впечатления Вообще, ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света Унылый вид ступеней, вешлык и скамей в истории русского пессимизма Занимает одно из первых без наряду причин предрасполагающих Вот и наш сад И тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже Я его не люблю Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженной сирени росли тут высокий сосны и хорошей дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу там, где он учится, должен видеть перед собой только высокое, сильные и изящное. Храни его, Бог, от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.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 Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковым. Кругозор его тесен и резко ограничен специальностью. Вне своей специальности он наивен, как ребёнок. Помнится, как-то утром я вошёл в кабинет и сказал, «Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер». Николай перекрестился, а Пётр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил, какой это Скобелев?» В другой раз, это было несколько раньше, я объявил, что умер профессор Перов».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 Для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинской, юридической и тому подобное. Но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до страшного суда.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 Фёдор Игнатьевич и Николай говорим в полголоса, нам немножко не по себе. Чувствую что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За 30 лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застёгиваю суртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь, похоже на то, как будто я тружу. Но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии и назвать, и описать,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 Машет палочкой, следит за певцом, делает движения в сторону, то барабаны, то волторны и прочее. То же самое и я, когда читаю. Передо мною полтора стилиц, не похожих одно на другое, и 300 глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она выглядит.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 Чтобы скрыть от слушателей свое состояние Я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь Точно мне мешать насмерть Говорю не в попад каламбур И в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует Но, главным образом, мне стыдно Мои совести ум говорят мне, что Самое лучшее, что я мог бы теперь сделать Это прочесть мальчикам прощальную лекцию Сказать им последнее слово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 Победить же в себе этой веры я не могу Но не в этом дело Я только прошу не зайти к моей слабости И понять, что оторвать от кафедры учеников человека Которого судьбы костного мозга интересует больше, чем конечная цель мироздания Равносильно тому, если бы его взяли, да и заколотили в гроб и дожидаясь, пока он умрет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 И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, скачились с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу. Нелегко переживать такие минуты. ЧАСТЬ ВТОРАЯ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 Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать. Впрочем, как знать Итак, почитайте еще немножко и приходите. Когда? Глухо спрашивает лендяй. Когда хотите, хоть завтра. И в его добрых глазах я читаю. Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь. Конечно, говорю я. Вы не станете ученей от того, что будете у меня экзаменоваться еще 15 раз Но это воспитает вас характер И на том спасибо Наступает молчание Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость А он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку И думает, становится скучно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 Если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров. Можно ограничиться одни только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошей. В молодости я часто посещал театр. И теперь разы два в год семья берет ложу и водит меня проветрить. Конечно, Этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был 30-40 лет назад. По-прежнему, не в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему, капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на 2 гривен, хотя в ношении теплого платья зимой нет ничего предосудительного По-прежнему в «Антрактах» играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению получаемому от пьесы еще новые не брошенное. По-прежнему мужчины в «Антрактах» ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер с головы до ног, опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть»,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 то на меня от сцены веет той же самой рутиной, которая скучна мне была еще 40 лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативно более, чем когда вхожу туда. Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но...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 Не погибло еще провинциальное дело, и как оно может держаться на такой тонкой гнилой жилочке? В ответ я послал кати Длины и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей, где нередко приходилось беседовать со стариками, актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением.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 Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилось бы лень Для ленивого тела мягкие кушетки, мягкие табуретки Для ленивых ног ковры, для ленивого зрения ленючие, тусклые или матовые цвета Для ленивой души изобилие на стенах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 Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие она, женщина, всегда умеет доходить в другой. Кроме меня и моей семьи, у нас соберут еще две три подруги-дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это...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 Генеральский чин и известность отделил у меня навсегда ищи и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей Они же отделил у меня горничную Агашу Говорливую смешливую старушку Вместо которой подает теперь обед Егор Тупой надменный малый с белой перчаткой на правой руке Андракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными Потому что их нечем наполнить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 Я должен отвечать, на братство ты беспокоишься, милая, жаркая, очень вкусно А она, ты всегда за меня заступаешься, Николай Степанович И никогда не скажешь правды от чего же Александр Адольфович так мало кушал? И все в таком роде в продолжении всего обета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 Контрапунктах, о певицах И пианистах, о Бахе И брамси. А жена, боясь, чтобы ее не заподозрили В музыкальном невежестве Сочувственно улыбается им и бормочет Это не неужели? Скажите Грекер солидно кушает Солидно острит и снисходительно Выслушивает замечания Барши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 Такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера В присутствии же таких людей, как Гнекер Мои заслуги кажутся мне высочайшей горой Вершина которой исчезает в облаках А у подножия шевелится едва заметные для глаза Гнекеры После обеда я иду к себе в кабинет И там свою трубочку Единственную за весь день Уцелевшую от давно бывшей скверды привычки дебить от утра до ночи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 Пеликанье гармоники и песню Или промчиться мимо семинарского забора Тройка с колоколами И это уже совершенно достаточно Чтобы чувство счастья вдруг наполнило Не только грудь, но даже живот, ноги, руки Слушай же гармонику или затихающие колокола А сам воображаешь себя врачом И рисуешь картины Одна, другой лучше И вот, как видишь, мечты боись были Я получил больше, чем смел мечтать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 Это очень кстати, адски холодно Затем он садится за стол, берет себе стаканы и тот же начинает говорить Самое характерное в его манере говорить Это постоянно шутливый тон Какая-то помесь философии с благорством Как у шекспировских гробокопателей Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно Суждения его всегда резки, брончивы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 Был вчера на публичной лекции нашего ЗЗ. удивляюсь как это наша альма-матер, не к будет помянуто решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ЗЗ. Ведь это европейский дурак. Помилуйся, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь. Читает, можете себе представить, точно леденец сосет. Цю-цю-цю-цю. Струсил, плохо разбирает свою рукопись Мыслишки движутся еле-еле Со скоростью Архимандрита Едущего на велосипеде А главное, никак не разберешь Что он хочет сказать Скучища страшная, мухи мрут Эту скучичу можно сравнить Столько раз бы с той, какая Бывает у нас в актовом зале На годичном акте Когда читается традиционная речь Чтоб ее черт сделал И тот же резкий переход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 Но, думаю, слава богу, осталось еще только 10 страниц А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать И я рассчитывал их выпустить Значит, осталось, думаю, только 6 Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу В первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и арьерей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 По его уверению, некоторые пассиансы требуют большой сообразительности и внимания, но, тем не менее, все-таки раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимики, чем словами помогать ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок, я выпиваю четверть стаканом остальная часть бутылки приходится на долю михаил Федоровича, который может пить много и никогда не пенеет.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 Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Эбиктет или Паскаль. И в этом неумении отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житийская непрактичность. Все затрудительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер, например, переселенческий,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 Начнет громко читать монолог или просто возвысить голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает, что он говорит? «Благородно?» «Благородно!» – отвечает из наций. «Браво!» – орёт медик. «Благородно! Браво!» Он, видите ли, дубина пьяный пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно.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 Береженного, милый человек, Бог бережет Клайнитесь вашим и извините, что не бываю На днях перед отъездом за границу приду проститься Непременно На будущей неделе уезжаю Выхожу я от кати сдраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою Я себя спрашиваю, в самом деле, не полечится ли у какого-нибудь из товарищей И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслужив меня, отойдет молча как окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я и прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном, пока не вижу ничего особенного. Но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия. И это лишит меня последней надежды. У кого нет надежд? Теперь, когда я сам...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 Гнеккере, а студентах Вообще о людях Думаю, нехорошо, мелко Хитрю перед самим собой И в это время мое миросозерцание Может быть выражено словами Которые знаменитый Аракчиев Сказал в одном из своих интимных писем Все хорошее в свете Не может быть без дурного И всегда более худого Чем хорошего То есть все гадко не для чего жить И те 62 года которые уже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 Я ложусь в постель и скоро засыпаю. А потом бессонница. Часть четвертая Наступает лето, и жизнь меняется. В одно прекрасное утро входит ко мне лиса и говорит шутливым тоном, «Пойдемте, ваше превосходительство готово!» Моё превосходительство ведут на улицу».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 Питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам И этот страх остался у меня до сих пор Я и теперь боюсь их Говорят, что кажется страшно только то, что непонятно И в самом деле очень трудно понять чего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же непреодолимый страх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 Как-то раз я был приглашен экспертом в окружный суд. В антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубей тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг друг В самом деле, эти отношения так грубы, что они них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг другу и к тем обязательным, которых они критикуют, а то, они или излишне почтительно, не черя своего достоинства, или же наоборот, третируют их гораздо свелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего взятия Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте, намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычные украшение серьезных статей. А это, уж как любит выражаться в своих статейках молодые врачи, ультима рацио. Последний довод.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 Докажи меня, Бог, убей гром на этом месте Гауда Амус и Гитур Ювенестус И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы Все у нас там благополучно, спрашиваю я его Ваше превосходительство, как перед истином Он не перестает божиться без всякой надобности Скоро наскучает мне и я цыла его в кухню, где ему подают обедать Петр Геннадьевич приезжает ко мне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 Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывать длинно, обстоятельно, точно защищать диссертацию с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорить не просто «пти», а непременно «жан-жак-пти». Случается, что он остается у нас обедать, и тогда... продолжение всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедующих Если к нейке релиза заводится при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузицу. Ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях.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 то назначит на мое место. И моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром не любезен Молчалив, угрюм, как будто в подобных быстах виноват он, а не я сам. Когда он начинает по обычаю превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюм бормочу «Ослы ваши немцы». Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым вревели и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился под лицей немцей. Веду я себя с Петром Игнатьевичем Дурном. И только когда он уходит, я вижу, как в окне за палисадиком мелькает его серая шляпа. Мне хочется окликнуть его сказать «Простите меня, голубчик». Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнекер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющей краснеть жену Элизу. Увлекшись злым чувством, я часто говорю просто глупость и не знаю, зачем их говорю. Так случилось однажды я долго глядел с презрением на Гнекере и ни с того ни с сего выпалил.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 На наш крик вбегает Лиза, Гнекет, потом Егор. «Оставьте меня!» — кричу я. «Вон! Оставьте!» Ноги мою немею, точно их нет совсем. Я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обык, который длится часа два 3 Теперь я Катя. Она бывает у меня каждый день перед вечером. И этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и возит меня с собой кататься. У меня своя лошадь, но и кишараван, куплены этим летом. Вообще, живет она на широкую ногу. Наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку. Имеет двухгорничных кучера. Часто я спрашиваю ее, Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?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 «Меня или, например, Михаила Федоровича сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую. Ведь что я изображаю себя? Что?» Она минуту думает и спрашивает меня. «Николай Степанович, ведь я отрицательное явление, да?» «Да», — отвечаю я. «Ммм, что же мне делать?» «Что ответить ей?» «Легко сказать трудись или раздай свое имущество бедным, или познай самого себя».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 Thank you.